Лучше направьте свое кресло назад в салон бизнес-класса. Там у туалета вас будет ждать ваш знакомый. Бернардо кивнул головой, развернул с трудом кресло и поспешил назад. У туалета никого не было. Он растерянно глянулся и вдруг услышал голос за спиной. «Не оборачивайся». «Здравствуй, Маркиз». Он узнал бы этот голос из миллиона. Это был чиновник. "Добрый день". Он откинулся на спинку кресла. "Почему-то сегодня свидание с Черновым не приносило такого эффекта, который было раньше. Он всегда чувствовал себя спокойным и уверенным, но услышал голос своего наставника, а теперь наоборот. Он чувствовал неосознанную тревогу. Как дела? Очевидный Чернов стоял за занавеской. Не очень, вздохнул Бернардо, от ноги едва не потеряв. Это мы знаем. Как удалось закрепиться. Пока неплохо. Все идёт как нужно, но я не думаю, что смогу долго так играть, находясь в инвалидном кресле. «Так нужно, Маркиз!» — твердо сказал Чернов. «Мы специально подбирали твой психотип. Ты очень похож на ее погибшего мужа. Есть даже внешнее сходство. Нам было важно, чтобы она сразу тебя приняла». «А кто в меня стрелял?» «Это вы хоть смогли узнать?» «Смогли. Мы его сами ему брать, не волнуйся». Как-то зло пообещал Чернов. «Что я должен делать?» «В таком положении тебе рискованно проводить любые мероприятия. Я думаю, будет лучше, если ты сумеешь убедить свою супругу вылететь вместе с тобой на Кубу». «Зачем?» «Так надо. Но кроме тебя никто не должен знать, что так надо. Понимаешь?» «Что-то связанное с Фиделем?» — догадался Бернардо. «Опять спасение динозавров?» Увидишь, уклонёлся от прямого ответа Чернов. Мы должны быть на Кубе вместе с сыном? Да, обязательно вместе. При этом можешь сказать, что вместо вас в Сальвадор полетит другая пара. А вам нужно временно слетать на Кубу и желательно без охраны. Кстати, избавьтесь от этого врача, где вы его нашли? После моего ранения его привела врач Касметоло Кинес. Я звонил в клинику из Парижа, он работал там уже достаточно давно. Молодец, оперативно сработал, похвалил его Чернов. Но только учти, на Кубу вы должны полететь вдвоём, только вдвоём. Если хочешь, мы можем убрать этого врача. Нет, слишком быстро сказал Бернардо и чуть опомнившись добавил: они могут понять вашу игру, его нельзя убирать. И по-моему, он в него влюбился, от Чернова неускользнул слишком поспешный ответ Бернарда. Мимо них прошла Стердасса и Сергей Валентинович был вынужден чуть по сторонице, чтобы дать ей возможность пройти. "Этот Альфреда тебя подозревает", сообщил Чернов, наклоняясь над Бернардом. "Тебе нужно быть осторожнее. Он просто влюблён в Инес" предположил Бернард, не просто зло передразнил его Чернок. Его муж Рауль Вальес работал на кубинскую разведку. Они принимали участие в убийстве никарагуанского диктатора Самосы в Парагвае. И мы не можем точно установить до сих пор, был ли вместе с ним и Альфред Барус. Ты должен его очень опасаться. Ты меня понял, маркиз? «Значит, теперь мы играем и против кубинцев?» — спросил мрачным голосом Бернардо. «Ты стал слишком сентиментальным, Бернардо. Твоя женитьба выбила у тебя все мозги». «Вы уже с ней спали?» — Бернардо, закусив губу, молчал. «Я задал вопрос», — терпел его спросил Чернов. «Нет», — тихо ответил Бернардо. «Мы с ней не спали». «И напрасно». Это нереализованное желание бьёт тебе в голову. Ты прежде всего разведчик, а уже потом мужчина или муж. И твоя главная задача выполнять